Тому придется ликвидировать. Он дикий. Он будет кричать. Я знал Ленина, это не настоящий Ленин. В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил. Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется, что делал Ленин 1 сентября 1917 года? Мой собеседник словно вымернул из воды, он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения. Более актуального вопроса вы не могли задать молодой человек, откликнул он. Слушайте и запоминайте. Это почти сегодняшний день. 1 сентября 1917 года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья. Ген критикует выступление Мартова на заседании ЦИК Советов. Мартов утверждает, что Советы и Чили не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы по Мартову привести к гражданской войне ну чу -тю -тю, тю тю нашел, чем нас испугать, цыпленок пареный, цыпленок жареный. По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. наших сегодняшних либералов, молодой человек, получается, что правительство борется с крайностями как левыми, так и правыми, как будто правительство не в руках у Вот она, филистерская мудрость, вот он урок сегодняшним правым и центристам. Ленин призвал брать власть в свои руки, не считаясь войной, не считаясь филистерской мудростью добренького Маркова. за поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек? «Да, конечно», — сказал краснорубашечник. «Я передам ребятам ваши слова. Идите и передайте». И пусть они действуют в согласии с Лениным. Пока он говорил, молодой человек слушал его исполненные издевательской и Друзья его тряплись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша. Вся надежда на них кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося красную рубашу Давайте выпьем за них. Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил. А наш патриот спелся с Мартовым. То же самое говорил. Говорит, кто патриот, не понял я. плеханов, Георгий Валентинович ответил мой собеседник. Он всю мировую войну стоял и стоит? Нет, стоял, но не стоит. Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющими, как бы стыдящимся того, о чем он умоляет взглядом. Он жив? Умер? Сказал я как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях, и он, естественно, мог еще об этом не знать. Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу. «Да!» — воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. «Как я мог забыть? Наш барин не выдержал обыск матроса. Выпьем за молодежь, штурмующие будущее. Мы выпили. И я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матроса у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал. На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили. А Крупская знала об этом? Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни, как в шушинском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко.